И я лично осматривал каждую запечатную дверь и каждую ловушку, установленную позади нас. Я остался один, так как госпожа моя и царевич отправились в горы, в крепость престора Бенни Джона. Они пошли туда со всем двором, чтобы подготовиться к свадьбе Мемноны и Массары. Гуи тоже отправился с ними выбирать лошадей в эфиопских табунах, которые причитались нам за взятие от Барса Геда и освобождение Массары.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 Однако не успели мы достигнуть слияния двух рек, как равнины потемнели, будто тень огромной тучи легла на савану. хотя небо оставалось безоблачным. Начиналась ежегодная миграция гну. Через несколько недель после прихода гну желтый душитель поразил табун эфиопских лошадей, и волна смерти прокатилась по нему, как половодье в долине горной реки.